прямо к ужасам Марата, о которых рассказывала Поучиха. Манона отбросила мысли о будущем. Потом она взглянула на темнеющее сияющее небо. Когда несколько часов назад она забралась в седло Аброхаса и улетела, никто из соратниц не спросил куда. Не спрашивали её и сейчас. Все молча смотрели на лагерь своих давних заклятых врагов. Я насчитала 75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 Они по-прежнему летали на мётлах. У Маноны заколотилось сердце. Крашанки, вторая половина её наследия, готовы выдвинуться под её команде, сказала Сарель, слегка потолкнув Манону локтём. Манона глубоко вздохнула, пожелав, чтобы ветер, в котором кружились редкие снежинки, охлаждал её пыл во время встречи. И потом, чем бы эта встреча ни кончилась,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 Лагерь ощетинился копьями, стрелами и мечами. Из-за возникшей линии обороны вышла темноволосая ведьма с тонкими кинжалами. Её глаза были устремлены на Манону Крашанки, поданый Манону черноклювый. Пора было произнести заготовленные слова, в самый подходящий момент, высказать то, что держалось в душе. Астерина поглядела на неё. "Ну, говори же." Однако губы Маноны оставались сомкнутыми. Карии глаза темноволосой крошанки по-прежнему смотрели только на Манону. За ее спиной виднелся от полированной до блеска деревянный посох, точнее, ручка метлы с позолоченными прутьями. Ветер развивал красный плащ. Все это говорило о высоком положении, занимаемом ведьмой в крошанской иерархии. Большинство крошанок покрывали прутья своих метел серебром и медью, Самые бедные просто связывали верёвками. Интересную замену нашли вы своим прежним мётлам из железного дерева, сказала Крашанка. Лица её соплеменниц были столь же каменными, как и у видим отряда 13. Крашанка заметила Дорина, сидящего на драконьей васте, и не только. Её цепкий и проницательный взгляд успел охватить всех. Интересные союзники у вас появились. Крашанка улыбнулась днеми губами. Видно, черноклювые плохие дела у твоих соплеменниц раз нынче даже со смертными yekshaетесь. Пастерина зарычала, но Крашанка верно распознала их клан. Учуила она и по Учиху. Кори глаза сощурились. И не только со смертными. На, да, дико вини у вас союзники. Мы не причиним вам вреда, наконец произнесла Манона. Не уж-то от белого демона сс больше не исходит угрозы. Фыркнула Крашанская ведьма. Оказывается, она знала не только какому клану принадлежат непрошеные гости, но и кто они такие, включая Манону. Значит, слухи оказались верными. Ты и впрямь порвала со своей бабушкой? Ведьма смирила Манону дерзким взглядом.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 Несколько месяцев назад я выловил её в море, когда она была на пороге смерти. Я собственными глазами видел куски железа, которые мои друзья вытаскивали из её живота. Крашанка явно заметила не только внешнюю красоту, но и плавность речи Дорина, но и магическую силу, исходящую от него, возможно, почувствовала странные предметы в его кармане. А ты кто такой будешь? Дорин наградил ведьму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 Не тронут пока она не отдаст приказ. А тогда откусанные головы крашанок упадут на снег раньше, чем те успеют схватиться за мечи. Можете опустить оружие. Чтобы потом о нас вспоминали как о дурочках, поверивших вам. Засмеялась какая-то крашанка. Нет уж, у нас своя голова на плечах. Предводительница сердито посмотрела на смозливую, крепенькую ведьмочку с каштановыми волосами. Та пожала плечами, И нарочно громко вздохнула. Оружие мы опустим не раньше, чем нам прикажут, заявила Маноне предводительница. Кто прикажет? поинтересовался Дорин, разглядывая их ряды. Пожалуй, Маноне пора объявить, кто она такая и зачем явилась сюда со своим отрядом. Она? ответила королю предводительница, указывая вглубь лагеря.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 Многие крашанки выглядели столь же молоды и привлекательно, как, видимо, отряды маноны. Однако среди них встречались ведьмы постарше и даже старухи. Дорин не представлял, сколько сотен лет прожили ведьмы, преобрёгшие старческий облик. Но в том, что они даже с лёгкостью оборвали бы его жизнь, король не сомневался. Предводительница указала в сторону шатров, поставленных аккуратными рядами. Ведьмы расступились.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 Старуха остановилась возле переднего ряда соплеменнец, разглядывая Манону. Дорина удивила не столько мудрость на её лице, сколько непривычная для видим доброта, но и ещё что-то похожее на печаль. Однако это не помешало королю, как бы ни взначай опустить руку на эфес домариса. "Мы разускивали вас, чтобы поговорить". Холодный, спокойный голос Маноны звучал в морозном воздухе. отражаясь от скал. У нас нет намерений причинить вам зло. Эфес да Марисса потеплел. Манона говорила правду. А в этот раз нет, пробормотала та же ведьмочка с каштановыми волосами. Предводительница пихнула Гию Лактём в бок, требуя замолчать. "Кто ты такая?" спросила старуху Манона. "Ты возглавляешь здесь ней шабыши?" "Меня зовут Гленнис." Моя семья служила Крашанской королевской династии задолго до того, как наш род пал. Глаза древней ведьмы заметили красный лоскут, вплетённый в косу Маноны. Вижу, Арианон всё-таки разыскала тебя. Дорин помнил, как Манона рассказала соратницам правду о своём наследии и о том, кем была Крашанская ведьма, которую она по приказу бабушки убила на Аманге. Золотистые глаза Маноны вспыхнули, но её лицо не дрогнуло. Ариане не удалось выбраться из фереянской впадины. "Сука", прошипела одна из крашанских ведьм, и остальные повторили ей. "Так ты знала её?" Не обращая внимания на ропот, спросила Манона у Гленис. Ведьмы умолкли. Старуха наклонила голову, и её глаза вновь наполнились печалью. Дорину не требовалось подтверждение от Намариса. Он и так знал, что услышит правду. Она была моей правнучкой. Стало ещё тише. Даже ветер угомонелся. Как и ты, добавила Гленис.